Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы, нетерпеливой наперстницей и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Джексон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, подчерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор о кулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Своей стороны... Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение, заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел мешку Старника мелькнувший синий сарафан, и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась в восторгу его благодарности, но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее оказался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она, наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые...» Я сама назначу». Алексей поклялся, было ею святую пятницу, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы», — сказала Лиза. «Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылки малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности».